Глава десятая. Справедливость. За спиной послышался топот коня. Лохом обернулся автоматически, опуская руку на рукоять меча. Движение его, плавное, слитное, еще не успело закончиться, как воин увидел догоняющего его брата. «Зачем ты здесь?» — Хмурясь спросил мужчина. «Я не вернусь». Прошли те времена, когда старший брат командовал им. Темная ярость, отнимающая остатки разума, билась в его глазах. Ты не убийца. Гарон вытащил из-за пазухи жетон и швырнул его Лохэму. Рядом грацевал второй конь. У седла были привязаны сидельные сумки. Я бы и так добрался. Лохэм продолжал хмуриться, не понимая. Не сомневаюсь. Но потом тебе придется исчезнуть на какое-то время. Гарон бросил ему поводья. Что сказал отец? Отсуни до тебя». Лохэм по-прежнему не понимал. «А как же жетон? Как ты его получил? Он именной?» «Нет». осклабился брат, Ты же не кровник. Но в мире все очень условно. И всегда есть много путей к цели. Вопрос «Захочешь ли ты пройти этими путями?» Лохэм одним движением взлетел на лошадь и пришпорил коня. «Ну, я понял». Задумчиво протянул горон и двинулся следом. До города они добрались быстро. "Начинай", скомандовал воин. "Ты должен открыть нам вход в город". "Я не могу", ответил Гарон. "Отец клялся моим именем". "А моим, твоим нет". Лохом почувствовал странное облегчение. "Убирайся", бросил он через плечо. "Когда вершится справедливость, для зрителей мест нету. Ты или со мной". Или против меня?» Он поднял к небу руку с зажатым в ней жетоном и, дождавшись звука копыт, пущенного галопом коня, взвыл. «Справедливости! Я требую справедливости!» Глаза застилала кровавая пелена именем убитой любимой. Горло перехватило, но он выдохнул и эти слова именем опозоренной сестры. И выдернул меч из ножен. Пусть свершится правосудие, И да не останется здесь кровника, Который вернет долг И да примет Всевышний жертву.